Самопознание. Покаянный дух. Опыт подвижников говорит о том, что самопознание есть плод и сихии. Углубление в себя происходит в молчании. К посещению благодати располагает умиротворенный дух. Она не сходит в душу, погруженную в состояние умственной молитвенной тишины. И тогда Святой Дух своим пришествием, словно лучом, освещает сердце, давая видеть крупицы истины. В этом свете начинает осознаваться собственная нищета и нагота. «Я понимаю глубину неведения и забвения Бога в своей жизни», говорит в покаянном признании подвижник. «Ведь, крича и взывая «Боже мой, Боже мой», я не к Богу взываю на самом деле» но интересуюсь только собой. Я молюсь потому, что так велит поступать Евангелие, потому что этого от меня требует мой старец, потому что сейчас я имею в этом нужду. Я Бога не помню и не знаю. Почему? Мои страсти скрывают его от меня. Мое сердце заключено, словно на засов, моими страстями. Я начинаю понимать, что объяты ими что я не знаю Бога. В свете самопознания постигается, как часто мы прячемся за своим эгоизмом от познания себя и от любви Бога. Открывается мера загрязненности собственного «я», которое трудно признать своим из-за отталкивающей скверны. Но надо, необходимо распознать всю эту грязь в себе, чтобы исторгнуть. Это не происходит посредством одной-двух исповедей. Это жизненный выбор, и только все оставив и от всего освободившись, возможно достигнуть соединения со светом божественной благодати. Часто в очень кратких словах раскрывается природа молитвенного делания, сущность покаянного подвига. Из подвижниками фраз мы понимаем, что они мыслят о молитве как об инструменте самопознания. Каждый из нас может стяжать внутреннюю молитву, средство общения с Господом. Погружение в самих себя и исследование нашего внутреннего мира даруют нам возможность познать, что это за тайна, человек, почувствовать радость самопознания и, и пролить горькие слезы покаяния о Своем падении и о немощи нашей воли. Это и есть молитва, постоянное покаяние, непрестанное призывание Божественной милости. И это самое главное. Остальное Господь совершает Сам, устрояя нашу судьбу. Человеческие привнесения в дело Своего спасения состоят лишь из сознания греховности – и из немощных усилий выйти из нее. Молитва служит христианину и орудием брани, и орудием труда. Постоянная работа над своим сердцем в борьбе с грехом приводит к сознанию своей полной греховности, полной немощи и бессилия. Молитва Иисусова при таком делании становится деланием сердца, дыханием души, духом жизни. И оставаясь в уединении и выделяя свободное время для молитвы и отражая помыслы, не нужно убегать от себя, вне своего сердца искать пути к Господу. В сердце причина наших грехов, в нем же и причина сокрушения, через него же пролегает и наш путь к спасению». Если изо всех сил держится человек за имя своего Бога, не выпуская его из сердца, то и самый ад бессилен поколебать душу верующую и смиренную. Двухтысячелетний опыт церкви убеждает, что подлинное покаяние – это не просто понимание своего падшего состояния, такое возможно и вне христианства. Покаяние рождается из глубоко разумного, свободного, личного осознания своей вины, личной вины пред личностью распятого за нас Бога. Учение святых аскетов и отцов церкви пронизано сознанием, что всякий раз, когда человек приносит молитву Богу не как грешник, молитва его не достигает престола Божия. Борьба с некоторыми страстями ведется и вне христианства. Многие и, наверное, пытаются преодолеть отдельные пороки, но у них отсутствует видение о глубинной сущности греха, гордыни. А поскольку корень зла остается неисторгнутым, то и трагизм истории не перестает возрастать. Но сами христиане всегда ли владеют искусством покаянного самопознания? Это не так просто, как представляется многим. Ведь всякое движение, даже мимолетное, сердце или мысли, оставляет некий след в общей сумме нашей жизни. Предположим, что за весь срок моего земного существования – Всего лишь раз через мое сердце пробежала злая мысль, например, убийство. И эта единственная мысль останется темным пятном на теле моей жизни, если не будет извергнута через покаянное самоосуждение. Самая возможность такого движения моего духа является показателем моего греховного состояния. И кто может быть совершенно уверенным, что он вне власти посещающих его страстных идей? И где гарантия, что момент прикосновения ко мне недоброго помысла не превратится в вечность? Ведь любой момент моей жизни может оказаться последним. Поэтому самое приличное для нас состояние, когда покаянно оплакиваем себя, когда грех мой предо мною есть выну. Псалом 50 стих 5. Но духовный плач по природе своей совсем иной, нежели плач душевный. Он связан с непрерывной мыслью о Боге в болезненной печали разлуки с ним. Страстный, душевный плач убивает тело, угошает его жизненность, тогда как духовный очищает человека от смертоносных страстей и тем оживотворяет. Будем знать, что когда горечь покаянного плача перейдет со временем в теплоту тихих слез, побуждаемых Божьей любовью, это есть знак, что молитва наша услышана, и что ее действием мы вводимся в новую, уже нетленную жизнь. Мы свыклись с тем, что в русском слове «раскаяние» звучит «сожаление о содеянном. Горечь о непоправимости занимает тут главное место. Слышится в этом нечто пассивное и негативное. А вот греческая метаноия, напротив, передает не столько печалование о содеянном, сколько призыв к новому деланию, обратному тому, которое привело к греху. Оно и буквально означает перемена мышления, а расширительно толкуется как перемена жизни, поступков. Здесь звучит начало активное, созидательное. В нашем термине слышится «уклонись от зла», тогда как в греческом «сотвори благо» Псалом 33, стих 15. В этом преимущество последнего. Ибо тут, как и в проповеди апостола Павла, покаянный зов приобретает характер не одного только сожаления о содеянном, но несет в себе дух творения нового, доброго, положительного дела. Думается, что покаянный настрой мог бы обогатиться и стать глубже, если бы вобрал в себя обе эти составляющие. Именно в таком синтезе должна рождаться истинная молитва покаяния. Тогда она может быть действенна, тогда бывает услышана Богом, потому что преобразуется в подлинный покаянный порыв, образ которого преподан нам жителями Ниневии. Ведь как каялись они тогда в Ниневии? Каялись все, каялся народ. И объявили пост и оделись во вретище, от большого из них до малого. Каялся царь Ниневийский. И он встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле, и повелел, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко выпияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Такое покаяние приемлет Господь. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Иона, глава 3, стихи с 5 по 10.